Одетый в черную кожу, протянул руку. Зелевский передал ему коробку с сигарами, Тот сунул ее за пояс, застегнул молнию на куртке, кивнул и вышел. Когда поезд отходил от Льюиса, Зелевский увидел его еще раз на противоположной платформе, ожидающего поезд обратно в Нью-Хейвен. Незадолго до полуночи сигары оказались в одном ящике с радиоприемником, гипсовой лангеткой и ботинками. Пятый курьер сделал свое дело. Сэр Неджил оказался прав. К четвергу последнему дня апреля, Трестон по распечаткам проверил всех въехавших в Англию из соцстран за последние 40 дней но никакой системы не обнаружил. Было несколько неправильно заполненных паспортов, но с ними просто настигла неудач. Каждый паспорт проверили, а их владельцев обыскали с ног до головы, но ничего не нашли. Еще выплыли три паспорта, номера которых значились в черном списке. Владельцами двух оказались ранее депортированные Они хотели незаконно въехать в страну, а третий принадлежал американскому преступнику, связанному с наркотиками и азартными играми. Всех троих, перед тем как посадить на ближайший самолет, летящий за пределы страны, тоже обыскали, но ни малейших доказательств того, что они курьеры Москвы, не обнаружили. Если русские задействовали граждан западных стран, или нелегалов с идеальными западноевропейскими документами останусь с носом, подумал Престон. Сёрнайджил снова воспользовался своей давней дружбой с Сэром Дернертом Хеммингомсом и заручился поддержкой пятерки. "У меня есть основания полагать, что русские в ближайшие полтора месяца хотят забросить к нам важного нелегала", сообщил он Хеммингусу. И вот беда. Я не знаю ни его имени, никакого и где попытается проникнуть в страну. Но ваши люди на контрольно-пропускных пунктах все же могли бы здорово нам помочь. Сэр Бернард превратил просьбу Ирвина в операцию «Пятерки», да и другие государственные службы: таможенные, иммиграционные, особое управление полиции, полицейские службы в доках согласились с повышенным вниманием следить за иностранцами, пытающимися незаконно въехать в страну или провести в багаже предметы непонятного назначения. Доводы Сэра Найджела в пользу такой операции, касающейся нелегала, удовлетворили всех, и даже Брайан Харкурт Смит не связал ее с отчетом Джона Престона о беседе с Отчет по-прежнему лежал у него на столе заместителем главного директора МИ-5 так и не решил, что с ним делать. Фургон прибыл в Англию 1 мая. У него были западно-германские номера. Он приплыл на пароме в Дорр и Скале. Владелец водителя, чьи документы были в полном порядке, звали Гельмут Дорн. Он приехал вместе с женой Лизой и двумя детьми увы пятилетним сыном с соломенными волосами и Бригиттой семилетней дочерью пройдя проверку иммиграционной службы фургон покатился к зеленой зоне таможни там проезжали те, кому нечего было декларировать но один из служащих остановил его проверив документы еще раз он попросил разрешения заглянуть в фургон гердорн распахнул дверцу Игравшие внутри дети замерли, увидев на пороге человека в форме таможенника. Он улыбнулся и миквнул, они засмеялись. Окинув взглядом опрятное помещение, он стал заглядывать в навесные шкафы. И если Ангерборн нервничал, он сумел это скрыть. В шкафчиках по большей части лежала всякая всячина, необходимая семье в путешествии одежды, посуды и проч. Таможенник поднял сиденье скамеек, под которыми были сделаны ящики. В одном находились игрушки: две куклы и плюшевый мишка, и несколько ярко раскрашенных резиновых мячиков. Девочка, преодолела смущение, вытащила из ящика куклу и что-то возбужденно затараторила по-немецки, обращаясь к таможеннику.